Она показала Тойва свои зарисовки, сделанные по памяти спустя два часа после паники. Они с Олегом заняли какой-то пустующий домик в суле, и сначала Олег отпаивал ее тоником и пытался привести в чувство психомассажем, но это все не помогало, и тогда она схватила лист бумаги, какое-то отвратительное стело, жесткая и корявая, и стала торопливо линия за линией, тень за тенью переносить на бумагу то, что кошмаром маячило перед глазами, заслоняя реальный мир. Ничего особенного на рисунках не обнаруживалось. Паутина линий, угадываются знакомые предметы, перила веранды, стол, кусты, а поверх всего размытые тени неопределенных очертаний. Впрочем, рисунки эти вызывали какое-то ощущение тревоги, неустроенности, неудобства. Олег Олегович находил, что в них что-то есть, хотя на его взгляд все было гораздо проще и противнее. Впрочем, он далек от искусства. Так, неквалифицированный потребитель, не более. Он спросил Тойва, что удалось обнаружить. Тойва выложил ему свои предположения. Флеминг, Нижняя Пеша, эмбриофор нового типа и так далее. Панкратов покивал, соглашаясь, а потом сообщил с некоторой грустью, что во всей этой истории его более всего огорчает, как бы это выразиться, ну, чрезмерная нервность нынешнего землежителя. Ведь все же удрали, но как один. Хоть кто-нибудь бы заинтересовался, полюбопытствовал бы. Тойва вступился за честь нынешнего землежителя и рассказал про бабушку Альбину и про мальчика Кира. Олег Олегович оживился необычайно. Он хлопал своими лопатообразными ладонями по подлокотникам кресла и по столу. Он победоносно взглядывал то на Тойва, то на свою Зосю и похохатывая, восклицал. Айда Кирюха, айда молодец! Я всегда говорил, что из него будет толк. «Но какова Альбина-то наша? Вот нам и цирлих-манирлих!» На это Зося запальчиво объявила, что ничего удивительного здесь нет. Старые и малые всегда были одного поля ягоды. «И космопроходцы!» — восклицал Олег Олегович. «Не забудь про космопроходцев, любимка моя!» Они припирались полусерьезно, полушутливо, как вдруг произошел маленький инцидент. «Олег Олегович?» слушавший свою любимку с улыбкой от уха до уха улыбаться вдруг перестал и выражение веселья на лице его сменилось выражением озадаченности словно что-то потрясло его до глубины души то его проследил направление его взгляда и увидел в дверях своего коттеджа номер семь стоит прислонившись плечом к косяку безутешный и разочарованный эрнст юрген Уже не в крабороколовном скафандре своем, а в просторном бежевом костюме. И в одной руке у него плоская банка с пивом, а в другой — колоссальный бутерброд с чем-то красно-белым. И он подносит карту то одну руку, то другую, и жует, и глотает, и неотрывно глядит при этом через площадь на вход в клуб. «А вот и Эрнст! — воскликнула Зося, — а ты говоришь, с ума сойти!» медленно произнес Олег Олегович, все с тем же крайне озадаченным видом. «Эрнст, как видишь, тоже не испугался», сказала ему Зося, «не без яда». «Вижу», — согласился Олег Олегович. Что-то он знал про этого Эрнста Юргена. Никак он не ожидал его увидеть здесь после вчерашнего. Нечего было Эрнсту Юргену здесь делать сейчас. Нечего было ему стоять у себя на веранде в малой пеше, пить пиво и закусывать вареными крабораками. А надлежало сейчас Эрнсту Юргину, наверное, драпать без оглядки куда-нибудь к себе на «Титан» или даже дальше?» И Тойва поспешил рассеять это недоразумение и рассказал, что Эрнста Юргена вчера ночью в поселке не было, а был Эрнст Юрген вчера ночью на ловле краба-раков в нескольких километрах выше по течению. Зося очень огорчилась. А Олег Олегович, как показалось Тойва Глумову, даже дух с облегчением перевел. «Так это же другое дело», — сказал он. «Так бы сразу и сказали». И хотя никаких вопросов по поводу его озадаченности никто, разумеется, не задавал, он вдруг пустился в объяснение. Его десмутило то, что ночью во время паники он своими глазами видел, как Эрнст Юрген, всех распихивая локтями, самым постыдным образом рвался в павильон к нуль кабине. Теперь-то он понимает, что ошибся. Не было этого, и быть, оказывается, не могло. Но в первый момент, когда он увидел Эрнста Юргена с банкой пива, неизвестно, поверила ли ему Зося, а Тойва не поверил ни единому его слову. Не было этого ничего. Никакой Эрнст Юрген вчера Олегу Олеговичу во время паники не мерещился – А знал он, Олег Олегович, про этого Юргина что-то совсем другое, что-то гораздо более занимательное, но, видимо, нехорошее что-то, раз постеснялся об этом рассказать. И тут тень пала на малую пешу, и пространство вокруг наполнилось бархатистым курлыканьем, и бомбой вылетел из-за угла павильона растревоженный базель на ходу, напяливая свою куртку. Солнце вновь уже воссияло над малой пешей, И на площадь величественно, не пригнув с собой ни единой травинки, опустился весь золотистый и лоснящийся, словно гигантский каравай, псевдограф класса Пума из самых новых, суперсовременных. И тут же лопнули по обводу его многочисленные овальные люки и высыпали из них на площадь длинноногие, загорелые, деловитые, громкоголосые, Высыпали и потащили какие-то ящики с раструбами, потянули шланги с причудливыми наконечниками, засверкали блиц-контакторами, засуетились, забегали, замахали руками, и больше всех среди них суетился, бегал, размахивал руками, тащил ящики и тянул шланги лев Дуримар Толстов, все еще в одеждах, облепленных засохшей зеленой тиной. Кабинет начальника отдела ЧП. 6 мая 99 года. Около часа дня. «И чего же они добились со всей своей техникой?» — спросил я. Тойва скучно смотрел в окно, следя взглядом за облачным селением, неторопливо плывшим где-то над южными окраинами Свердловска. «Ничего существенно нового», — ответил он. Восстановили наиболее вероятный вид животных. Анализы получились такие же, как у аварийщиков. Удивлялись, как это не сохранились оболочки эмбриофоров. Поражались энергетики, твердили, что это невозможно. «Ты запросы послал?» — спросил я через силу. Я хочу здесь еще раз подчеркнуть, что к тому времени я уже все видел, все знал, все понимал но представления не имел, что мне делать с этим моим видением, знанием и пониманием. Я ничего не мог придумать, а сотрудники мои и коллеги только мешали мне, в особенности Тойва Глумов. Больше всего на свете мне хотелось вот тут же, не исходя с места, отправить его в отпуск. Всех их отправить в отпуск, до последнего стажера, а самому отключить все линии связи, заэкранизироваться, закрыть глаза — и на сутки хотя бы остаться в полном одиночестве, чтобы не надо было следить за своим лицом, чтобы не надо было думать, какие мои слова прозвучат естественно, а какие странно, чтобы вообще ни о чем не надо было думать, чтобы в голове возникла зияющая пустота, и тогда в этой пустоте искомое решение появится само собой. Это было что-то вроде галлюцинации, из тех, что бывают, когда приходится терпеть долгую, нудную боль. Я терпел уже более пяти недель. Душевные силы мои были на исходе, но пока еще мне удавалось владеть своим лицом, управлять своим поведением и задавать вполне уместные вопросы. «Ты послал запросы?» — спросил я Тойва Глумова. «Запросы я послал», — ответил он монотонно. «Бюргер, Майеру, в ПО эмбриомеханика, Горбатскому, лично, и Флемингу, на всякий случай. Все от вашего имени. Хорошо, сказал я, подождем. Теперь надо было дать ему выговориться. Я тоже видел, ему надо выговориться. Он должен был увериться, что самое главное не прошло мимо внимания руководителя. В идеале руководитель сам должен был вычленить и подчеркнуть это главное – Но на это у меня уже не хватало сил. Ты хочешь что-то добавить? спросил я. Да, хочу. Он щелчком сбил невидимую пылинку с поверхности стола. Необычные технологии это не главное. Главное это дисперсия реакций. То есть, спросил я, я еще должен был его подгонять. Вы могли бы обратить внимание на то, что события эти разделили свидетелей на две неравные группы, строго говоря, даже на три.